Глава пятая. Монстроведенье. Виртуальная реальность. Часть 2. Вот поражаюсь молодому организму моего реципиента. Вроде спал-то всего два часа, но чувствую себя превосходно. Здоровый секс творит чудеса. А сегодня еще и четверг. И мой на нынешний момент самый интересный урок. Монстроведенье. Именно сегодня нам предстоял очередной мини-экзамен, если его так можно было назвать. Соответственно, общая магия, практическая магия и мехи пролетели достаточно быстро. С общей, в принципе, все было понятно. И, между прочим, сегодня я уже не дремал, так как постепенно начал врубаться в то, что пытался донести до нас профессор Такеши. Ну или мне так казалось... Проверим на следующем занятии с Медзуки. На практической магии Шувалов был прямо-таки идеальным преподом. Ни на кого не кричал, никого не высмеивал. Но, судя по его ехидному взгляду, который тот периодически бросал на меня, я понимал, на монстроведении он оторвется. Но, в принципе, я особо не переживал. Все-таки даже с болевыми эффектами сражаться в виртуальной реальности не в ТРЦ с безаграми-богомолами биться. Но, помня о том, что князь относится ко мне очень своеобразно, решил не расслабляться. Все может быть. На обеде снова зашел разговор о дуэли. Но я сегодня только слушал бурное обсуждение предстоящего мне в пятницу боя. И вновь все крутилось возле того факта, что после моей победы над третикурсником вызов откуда был весьма странным. К тому же, к моему изумлению, Элла заявила, что просмотрела все бои моего соперника, что удивило не только меня. Довольная рыжеволосая красавица сразу оказалась в центре внимания. «И что ты там обнаружила?» Что не видели мы?» Уже Юки поинтересовалась у своей новой подруги. «Я вот видела Куда на турнире. Кенто то с ним справится. Ничего там особенного нет. И он точно не сильнее, чем Рогу». «Не спорю», улыбнулась Элла. «А значит, что он должен использовать какую-то хитрость. Тебе надо просто «Быть очень внимательным», — сообщила мне Юки. «Капитан Очевидность, блин. Понятное дело. Но никто, кроме Орлова, о моем разговоре с Соней не знал. Поэтому я заверил девушку, что буду очень осторожным, напомнив, что все-таки имеется судья. Да и дуэль не до смерти. Мол, и проиграть можно, если что. Не конец же жизни». Вот лучше бы промолчал. Набросились на меня все, мол, как ты можешь? Должен победить и вообще типа даже не думай. Прикольно, конечно. Они бы еще выдали, что победа или смерть. Но обед уже закончился, и мы отправились на виртуальный экзамен. Сегодня конфуза при раздевании у капсул уже не было. Все девушки раздобыли что-то среднее между купальником и бюстгальтером, и теперь никто не смущался. Единственными, кто спокойно показывал свою голубую грудь, были эолки. Уж они совершенно не испытывали стеснения. Мне показалось, что Шувалов был немного шокирован, но вида не подал. Он вообще выглядел на удивление спокойно. Наверное, мысленно потирал руки, представляя, сколько курсантов сегодня облажается. Ну вот опустилась крышка капсулы, и мы очутились в виртуале. И теперь окружающая нас действительность разительно отличалась от первого раза. Теперь мы стояли посредине широкой бескрайней степи. А у меня аж слезы навернулись от воспоминаний. Хорошо под маской не видно. Бывал я в разных уголках нашей необъятной. Но вот степь всегда цепляла. А здесь прямо классическая. Неповторимый запах сухой травы. Порывы теплого, немного обжигающего ветра. Голубое небо без единого облачка. И до самого горизонта... Один и тот же степной пейзаж. «Построились!» Раздался громкий голос Шувалова, и вновь вся группа выстроилась в ряд. Теперь все было на порядок быстрее, чем в прошлый раз. Перед нами появился князь с планшетом в руках. «Итак!» — заявил он, обводя взглядом нашу нестроенную шеренгу. Сегодня задание у вас усложняется, но не у всех. Кому как повезет. Даже я не знаю, кому какая тварь достанется. Но все решит слепой случай. Либо тигролак, либо безагр. Начали! Он нажал что-то на планшете, и вдали появились темные фигуры, которые стали быстро приближаться. «Ну-ка разошлись на положенное расстояние, если не хотите провалить тест!» Рявкнул Шувалов, и мы выполнили его приказ. Тем временем твари приблизились на расстояние, на котором уже можно было разглядеть и примерно предположить, кто кому достанется. Я покосился на стоявшую справа от меня сосредоточенную Марию, на остановившегося слева Орлова. За ним расположились Голицын с Потемкиным. Потом перевел взгляд на приближающихся тварей. Судя по всему, моим друзьям достаются тигролаки. Уродливые твари. Вот в виртуальном воплощении они выглядели как живые и смотрелись более грозно, чем на нашем занятии, когда мы проходили их слабые и сильные стороны. Метра два в холке, очень похожая на тигра-тварь, если не считать пусть заросшие щетиной, но практически человеческого вида руки и ноги. Только вот раза в два толще обычных человеческих. Какая-то серого цвета короткая шерсть. Передвигались они прыжками, больше напоминая мне обезьян. Скорее, тигра горила какая-то. Оскаленные пасти с внушительными клыками, с которых на траву капала слюна и какие-то безумные узкие зеленые глаза. Даже на расстоянии я чувствовал их какую-то безумную злость. Блин, не кисло так ощущение местный вирт передает. Аж до костей пробирает. Ну что? Я вздрогнул. Похоже, ко мне приближался не один монстр как ко всем, а сразу два, Безагр и лак. Какого б... И как раз невдалеке я увидел Шувалова, который поднялся в воздух и на высоте десяти метров обозревал своих учеников, готовящихся к бою. Недалеко от меня висел гад. Андрей Сергеевич, заорал я. Что, курсант Ядзаки? Вот же пи, Во взгляде явно злорадное торжество. «Почему у меня два противника?» «Произошла ошибка». «Вовсе нет», — презрительно бросил мне он. «У вас, курсантка Ядзаки, уровень пятый. У остальных первый. Вы изначально находитесь в более выигрышных условиях. Поэтому на вашу долю приходится два противника. Увы, так решила виртуальная система». Он развел руками, ехидно глядя на меня. «Докажите ваш уровень, курсант Каядзаки!» И сволочь такая в сторону отлетел. «Напоминаю, применять только магию и боевые искусства. Никакого оружия!» Прокатился над шеренгой его голос. «Ладно». Признаю, красиво ублюдок меня подставил. Грамотно. Ругаться бессмысленно. Питер, он везде, Питер. Надо попытаться справиться. Надеюсь, они не будут одновременно атаковать. Но, как выяснилось, я заблуждался. Атаковали они одновременно, причем с двух сторон. Тигролак вытянулся в прыжке справа, без безагр слева. Но я уже предугадал такое поведение тварей. Воздушный щит и прыжок назад Приземлившиеся монстры столкнулись и разлетелись в стороны Огненная плеть прошлась сразу по двум Одновременно я зарядил целую россыпь огненных шаров Сам же вновь метнулся в сторону и вовремя Монстры вновь прыгнули и, приземлившись туда Где несколько секунд назад стоял я, вновь столкнулись и попали под мою плеть И очередную россыпь шаров запахло паленным мясом и тела моих противников украсили глубокие ожоги я оглох от дуэта возмущенного рыка и стрекотания к моему огорчению они оказались не настолько тупыми как я ожидал и быстро просекли нехитрую тактику на этот раз они разошлись в стороны и опять ударили одновременно Но к моему изумлению с упреждением. Я буквально чудом ускользнул в последний момент. Однако клыки тигралака полоснули по руке. Тело пронзила резкая боль. Сволочной, Шувалов, блин! Сжав зубы, я врезал молнии и поставил огненный щит. А затем, перекувыркнувшись в сторону, уйдя от прыжка богомола, атаковал тигралака ледяной стрелой с тыла. Буквально заморозив его задницу Монстр обиженно взвыл и резко развернулся Но меня там уже не было Я отступал, уворачиваясь от мелькающих в воздухе лап богомола Огненная плеть, ледяная стрела, ледяная стрела, огненная плеть Я не жалел магии и видел, как теряет силы мой противник И увлекся Что-то тяжелое врезалось мне в плечо И, отлетев метров на пять, я совершил весьма жесткую посадку в траву. И хотя линия виртуальной жизни у меня уже стала желтой, слава богу, не вырубился и сумел откатиться в сторону, пропуская мимо себя тигролака, решившего, видимо, добить поверженного противника и попал под удар богомола. Не проиграл я битву только из-за щита. Торжествующе стрекотавшая тварь просто-напросто срезала мне кусок мяса с плеча, сделав полосу жизни красной. Но это, сука, надеюсь, был ее последний успех. По инерции кузнечика занесло, и я врезал молнией, весьма удачно выжигая его глаза, после чего, сжав зубы и стараясь не обращать внимания на пульсирующее жгучей болью плечо, Вновь бросился в сторону, Разминувшись с тигролаком, И вновь повторил серию Своих излюбленных атакующих заклинаний, Теперь использовав их все. Надо же, вновь зарычав, Обожженная и обмороженная тварь, Уже неуверенно державшаяся на своих четырех Получеловеческих конечностях, Бросилась в свою последнюю атаку. Загудевший воздушный щит который я поставил перед Огненным, окончательно лишил ее цифровой жизни. Но и мне поплохело. Во-первых, раны, которые, как выяснилось, медленно продолжали снижать мое здоровье. Во-вторых, мои магические резервы были невечными и сейчас подошли к концу. Поэтому, когда я остался один на один – с кружащимся на месте и истерично визжащим безагром, беспорядочно режущим воздух своими лапами-бритвами, магии у меня оставалось максимум на один удар. Пришлось прыгать вокруг бешеного кузнечика, периодически уворачиваясь от хаотичных ударов и стараться выжидать момент, когда он раскроется. Надеюсь, что это будет до того, как я окажусь на земле, Окончательно обессиленный, а то и сил совсем мало. Блин, не хотелось бы после такого боя получить зачет. Был бы, как говорила в моем мире молодежь, эпик фейл. Но, видимо, сегодня был не день Шувалова. Безагр вдруг зашатался. На его жвалах появилась какая-то белая пена, и он рухнул в траву. Я... Неверяще взглянул на распростертое тело своего соперника, которое, дернувшись несколько раз, застыло, и, тяжело вздохнув, опустился рядом с ним. И в следующее мгновение услышал аплодисменты. Подняв голову, увидел, как мне аплодируют обступившие меня одногруппники. «Ну, не все, конечно». Сипура, Куда и небольшая кучка его прихлебателей явно делали вид, чтобы, так сказать, не выделяться на фоне остальных. Кстати, Сони, по-моему, не изображала овации, а хлопала по-настоящему. И на лице ее была довольная улыбка. Хм... Но больше всего меня порадовал вид Шувалова. Андрей Сергеевич выглядел так... Словно у него отняли любимую игрушку. Мы встретились с ним глазами, и на миг я увидел злобу. Буквально на короткое мгновение, после чего реальность вокруг меня исчезла. И я открыл глаза уже в капсуле. Все тело ныло. Создавалось впечатление, что я проснулся после тяжелого похмелья. Плюсом шла ломота во всем теле. С трудом выбравшись из капсулы, сдерживая стон, попал в объятия своих друзей. «Вот ты молодец!» — в глазах Марии горело торжество. «Я думала, Шувалов лопнет от злости». Правда, последние слова она произнесла осторожным шепотом. «Ага, ты крут, Кента!» — выпалил Орлов в порыве эмоций, хлопнув меня по плечу. «Да тише ты, слон!» возмутилась Булатова, от которой явно не укрылось то, как я поморщился. «Болит», — понимающе уточнила она. «Да так немного», — проворчал я. «Я понимаю, что боль фантомная, но легче как-то не становится. К сожалению, целителей среди моих друзей сейчас не наблюдалось». Но тут вдруг перед нами появились те самые две эолки из нашей группы. «Вам помочь?» — спросила одна из них, тальная вроде. И я решил не удивляться, в отличие от друзей, такому повороту и кивнул. «Буду признателен». «Ну а зачем терпеть, если тут сами помощь предлагают?» Эолка положила руки на мои плечи, и я почувствовал, как по телу прокатилась теплая ласковая волна, унося с собой противную ноющую боль и ломоту. Спасибо! Искренне поблагодарил я ее. Кстати, вот сейчас смог наконец-то пристально рассмотреть ее вблизи. Вон уже вторая неделя учебы пошла, а только смог обратить внимание. А ведь раса меня реально заинтересовала. Девушки, само собой, отличались от Фальвая, но все же было заметно, что единая раса. Например, наши обе блондинки, только с разным оттенком волос. Изящные и словно выточенные из алебастра завораживающие черты лица. Волосы, заплетенные в косу, заостренные уши, зеленые глаза и гибкие длинноногие фигуры. Ну и понятное дело, высокий рост. По-моему, даже повыше фальвы будут. Ну вот честно признаюсь, я в прошлом-то со своим метр семьдесят не испытывал никаких комплексов, а Кента был чуток повыше. «Пожалуйста!» — улыбнулась в ответ Иолка и повернулась было, чтобы уйти. Но тут я на глазах изумленных друзей остановил ее. «Может, остаться с нами?» предложил ей. Ну а что, целительница круто, а две-дважды круто. А боевые целительницы, верх крутизны. Всю же дар лечения, как я понял, имелся у любой эолки. Вопрос, наверное, насколько сильный. Вот и проверим. Правда? Неверищие уставились на меня две пары зеленых глаз. Правда? Рассмеялся я. Надеюсь, никто ничего против присоединения к нашей дружной компании двух представительниц инопланетной расы не имеет? Осведомился у слегка растерянных товарищей. Не имеет. Не дождавшись ответа, с нажимом подытожил. Так что решено. Спасибо. Искренне поблагодарили меня обе хором. «Ты что делаешь, Кента?» — шепнул мне Орлов, когда мы выстроились в шеренгу перед концом занятия. Из информации, пришедшей на планшет, я узнал, что все мои друзья справились с сегодняшним тестом. И, что удивительно, обе волки тоже. «А что я делаю?» — также шепотом спросил у него. «Эволки, они...» — «Что они?» — поинтересовался я, не скрывая сарказм. Девушки, помимо того, что справились сегодня со своими противниками, так еще и обладают целительскими способностями. Скажи мне, разве плохо? Нет, но... Александр, я уже говорил, что являюсь необычным аристократом. И тот разговор, который был о простолюдинах, также относится и к эльфийкам, да и к другим инопланетным расам. Эльфийкам? Недоумевающе переспросил русский. Эолком поправился я, — «вот, блин, все тянет местных инопланетников эльфиками и орками называть. Смысл не меняется». «Да, очень необычный ты парень, Кента Каядзаки», — задумчиво покачал головой Орлов. «Какой есть?» — хмыкнул я. Тем временем Шувалов объявил, что сегодня результаты намного лучше. Но, тем не менее, пять человек из группы не сдало. Правда, он не стал конкретизировать, кто именно. И, пожелав нам усиленно заниматься и готовиться к очередному тесту на следующей неделе, отпустил нас. После занятия эолки робко подошли к нам. Но, как ни странно, ни товарищи Орлова, ни Булатова комментировать пополнение нашей компании не стали. Видимо, орлов объяснил политику партии и признаюсь меня порадовало что и голицын и потемкин держались с смущенными инопланетянками нормально без какой либо надменности и высокомерия наверное мое влияние но единственное, что меня напрягало взгляд орна брошенный в нашу сторону. я случайно с ним встретился и невольно вздрогнул. В нем была незамутненная ненависть. Правда, когда наши глаза встретились, тот сразу погасил ее и демонстративно отвернулся. Так, какого хрена? Орк, то есть Орн, ревнует к эльфейкам? Странно. Надо бы прояснить у наших новых соратниц вопрос об отношениях между собой инопланетных рас.